Итак, в нашем Страсбургском кругу Шекспир в переводе и в оригинале, частями и в целом, в отрывках и в извлечениях так влиял на нас, что мы, наподобие людей, посвящающих свою жизнь изучению Библии, все более и более глубоко проникались его произведениями, в разговорах подражали добродетелям и недостаткам его времени, с которыми он нас ознакомил, хохотали над его каламбурами, и соперничали с ним, переводя их или выдумывая собственные. Этому немало способствовало то, что я более других был охвачен энтузиазмом. Радостное сознание, что надо мной царит какой-то высший дух, заразительно подействовало на моих друзей, которые стали держаться того же образа мыслей. Мы не отрицали возможности лучше узнать его достоинства, глубже понять и вникнуть в них, но это представлялось позднейшим эпохам, покуда же мы хотели только радоваться ему, живо все перенимать и в благодарность за великое наслаждение, которое нам доставлял Шекспир, не заниматься разборами и исследованиями, но, безусловно, его почитать. Тот, кто захочет поподробнее узнать, что в ту пору думали, говорили и обсуждали в нашей беспокойной компании, пусть прочтет статью Гердера о Шекспире в его книге о немецком характере и искусстве, а также замечания о театре Ленца, которым был приложен его перевод Тщетных усилий любви». Ленц. Якоб Михаэль Рейнхольд. 1751-1792 годы жизни. Поэт бури и натиска. Уроженец Лифляндии. Учился в Кёнигсберге в 1771 году, сопровождал двух молодых курлянских дворян в Страсбург, где познакомился с Гёте. Оленце подробнее в 14-й книге. Гердер глубже проникает в сущность Шекспира и великолепно воссоздает ее. Ленц яростно штурмует театральные традиции, требуя, чтобы все и вся действовали по образу и подобию Шекспира. Поскольку я уже упомянул здесь об этом столь же одаренном, сколь и странном человеке, будет уместно сказать о нем несколько слов. Я познакомился с ним уже под конец моего пребывания в Страсбурге. Встречались мы редко, так как вращались в разном обществе, но все же искали случая встретиться и доверительно отнеслись друг к другу, ибо были юношами одной эпохи и имели сходные убеждения. Ленц был мал ростом, но ладно сложен, с тревесной головой, изящной форме, которые вполне соответствовали миловидные, но несколько расплывчатые черты. Голубые глаза, белокурые волосы, короче говоря, фигурка, время от времени встречающаяся среди северных юношей. Походка у него была мягкая и как бы осторожная. Речь приятная, но не совсем беглая. Манеры не то сдержанные, не то робкие, что очень красит молодых людей. Он очень хорошо читал маленькие стихотворения, особенно свои собственные, и легко писал их. Его образ лучше всего характеризовался английским словом «вимсикл», которое, как гласит словарь, в одном понятии объединяет разные странности. «Вимсикл» — причудливый «Странный», «Чудаковатый», «Английский». Может быть, именно поэтому никому не было дано в такой мере понимать все излишества и причуды шекспировского гения и подражать им. Вышеупомянутый перевод служит этому доказательством. Ленц обошелся с оригиналом весьма свободно, меньше всего придавая значение точности и буквальности, но сумел так приладиться к доспехам, вернее, к шутовскому наряду своего предшественника, с таким юмором воспроизвести его ужинки, что, конечно, должен был иметь большой успех у тех, кому все это по вкусу. Нелепые выходки шута доставляли нам истинное наслаждение, и мы всячески превозносили Ленца за то, что ему так удалась эпитафия застреленному принцессой оленю. Красотка принцесса попала стрелой молодому оленю в ляшку. Простился с жизнью олень молодой, и нам пойдет на кашку. Хирш по-немецки есть олень. Теперь смекай, кому не лень. Немецкий хирш с немецким «эль» есть олененок. Хиршель. Немецкий хирш с латинским «эль» уже полсотни. Хиршель. Я сто оленей наположу, коль хирш с эль-эль я напишу. Склонность к абсурдному, которая в молодости проявляется свободно и без стеснения, впоследствии же и оставаясь в силе, прячется поглубже, процветала в нашей компании, и мы в честь своего великого учителя изощрялись на все воды в придумывании оригинальных шуток. Гордости нашей не было конца, когда нам удавалось Предложить обществу нечто более или менее заслуживающее внимания, как, например, эпиграмма на учителя верховой езды, который расшибся при падении с необъезженной лошади. Наездник снял квартиру там, а мастер в этом месте. Я мастер езды создам, связав обоих вместе. Коль мастер он в езде, везде он ездить может смело, «Беда тогда, когда езде, до да мастера нет дела». Подобные произведения обсуждались всерьез. Достойны они шекспировского шута или недостойны. Вылились они из подлинного чистого источника шутовства или к ним неуместным и недопустимым образом примешались смысл и рассудок. Все эти странности получили широкое распространение и захватили многих людей с той поры, как Лессинг, Пользовавшись большим доверием, подал к ним первый сигнал в своей драматургии. В статье 18 гамбургской драматургии Лессинг защищает фигуру Шута от Готшида, изгнавшего такового с немецкой сцены. В такой шумной и неспокойной компании мне довелось совершить несколько приятных поездок в Верхний Льзас, из которых я, впрочем, именно по этой причине, и не вынес ничего поучительного. Множество мелких стихов, возникавших у нас по любому случаю, впоследствии они могли бы украсить описание путешествия, затерялось. В галерее аббатства Мользгейм мы любовались витражами. Плодородный край между Кальмаром и Шледштатом огласался шутливыми гимнами Царери, прославлявшими обильное потребление плодов и весело разбиравшими важный и спорный вопрос о свободе или ограничение торговли фруктами. В Энзисгейме мы видели огромный метеорит, подвешенный в церкви, и со свойственным нашему времени скептицизмом потешались над людским легковерием, не предполагая, что сии воздуха, если и не будут падать на наши собственные нивы, то во всяком случае будут храниться в наших собраниях редкостей. Мы видели огромный метеорит, Этот метеорит, упавший на Землю в 1492 году, весил 250 фунтов. В соответствии с тогдашними научными воззрениями, Гёте считал метеориты сгустками испарений и газов. Отсюда выражение сиисыны воздуха. До сих пор я с удовольствием вспоминаю паломничество на гору святой Атилии вместе с сотнями, а может быть и тысячами верующих. Сюда, где еще сохранился каменный фундамент Римской крепости, в эти руины и скалы, по преданию, некогда удалилась набожная и прекрасная графская дочь. Неподалеку от часовни, где молятся паломники, показывают ее колодец и рассказывают о ней прелестные легенды. Образ ее, мне представившийся, а также самое имя, глубоко запечатлелись в моем сердце. Я долго вынашивал их и, наконец, нарек ее именем и снабдил ее чертами одну из моих поздних, но от того не менее любимых, дочерей, которая была так благосклонно встречена всеми кроткими и чистыми сердцами. С этой вершины взору опять открывается прекрасный Эльзас, все тот же и вечно новый. Как в амфитеатре, где бы ты ни сел, ты видишь весь народ и всего отчетливее своих соседей. Так здесь видится кустарник, скалы, холмы, леса, поля, луга и деревушки, близкие и дальние. Нас даже уверяли, будто на горизонте вырисовывается Батель. Не поручусь, что я его видел, но отдаленная синева швейцарских гор оказала на нас свое воздействие, маня нас к себе, а так как мы не могли последовать ее зову, то в душе осталось какое-то болезненное чувство. Всем этим прогулкам и усилениям я предавался охотно, более того, до опьянения, ибо мое страстное чувство к Фредерике уже начинало тревожить меня. Такую юношескую, бездумно скорменную любовь можно сравнить с выпущенной в ночи бомбой. Чертя в своем полете тонкую блестящую линию, она взвивается к звездам, на мгновение даже будто задерживается среди них, и опять летит вниз с той же дорогой, только в обратном направлении, и, кончая свой лед, приносит гибель и разрушение. Фредерика оставалась такой же, как была. Она, видимо, и не думала, не хотела думать, что наша связь может кончиться так скоро. Но Оливия, тоже всегда с неохотой меня отпускавшая, хотя она и не теряла так много, была прозорливее или, может быть, откровеннее. Она иногда заговаривала со мной о возможной разлуке, старалась примириться с ней и примирить с сестру. Девушка, которая оставляет мужчину, не отрицая любви к нему, не испытывает тех трудностей, которые испытывает юноша, столь же далеко зашедший в своих уверениях. Его роль всегда невыгодна. От него в недалеком будущем мужчины ждут известного понимания своего положения, и чрезмерное легкомыслие отнюдь его не красит. Причины отказа девушки неизменно признаются уважительными. Юноши — никогда. А между тем, разве вкрадчивая страсть позволяет нам видеть, куда она нас ведет? Ведь она владеет нами и тогда, когда мы, вняв в голос у рассудка, Отрекаемся от нее. Пусть по-иному, но мы еще тешимся милой привычкой. Так было и со мной. Если близость Фредерике и пугала меня, то я все же не знал ничего приятнее, чем в разлуке думать о ней, с ней беседовать. Я стал реже посещать Зезенгейм, но тем оживленнее была наша переписка. Она умела весело рассказывать мне о своей жизни, грациозно о своих чувствах, и я с нежностью и страстью перебирал все ее достоинства. Разлука давала мне свободу, и моя любовь по-настоящему расцветала лишь в этих беседах на расстоянии. В такие минуты я был совершенно слеп по отношению к будущему. Бег времени и всевозможные занятия сильно отвлекали меня. До сих пор мое живое отношение к современности, к сегодняшнему дню, помогало мне справляться с самыми разнообразными делами но под конец все они нагромоздились друг на друга, как это обычно бывает накануне отъезда. И еще одно случайное происшествие поглотило мои последние дни в Страсбурге. Я находился среди прочих гостей в одном загородном доме, откуда был отлично виден фасад собора и вздымающаяся над ним башня. Как жаль, заметил кто-то, что собор остался незаконченным, и эта башня единственной. «Жаль, также, — также отвечал я, — что не и эта единственная башня. Четыре верхних завитка недостаточно заострены. Их должны были венчать еще четыре легких шпиля, и там, где теперь неуклюже торчит крест, один средний повыше. Когда я со своей обычной живостью высказал это замечание, один маленький бойкий человечек спросил меня, «Кто вам это сказал?» «Сама башня», — отвечал я. Я так долго внимательно и любовно всматривался в нее, что она решилась, наконец, открыть мне сию очевидную тайну. «Она вас не обманула», — отвечал он. «Кому же это и знать, как не мне? Ведь я состою надзирателем соборного здания. У нас в архиве еще хранятся оригинальные чертежи. Это подтверждающие. Можете их посмотреть, если хотите». Ввиду предстоящего отъезда я стал просить его поскорее оказать мне эту любезность. Он пригласил меня и вынес мне бесценные свитки. Я быстро стрисовал шпили, отсутствующие на здании, и пожалел, что раньше не знал об этом сокровище. Но таков уж был мой удел: с трудом и только благодаря созерцанию и наблюдению предметов составлять себе понятие о них. Зато может быть более яркое и плодотворное, чем то, которое получаешь из чужих рук. В тоске и смятении я все же не мог еще раз не повидать Фредерики. То были тяжкие дни, и воспоминания о них во мне не сохранилось. Когда я, уже вскочив в седло, в последний раз протянул ей руку, слезы стояли у нее в глазах, у меня же на душе было очень скверно. Я поехал по тропинке в Друзенгейм, и вдруг мне явилось странное видение. Я увидел не физическим, но духовным взором Себя самого, едущим мне навстречу, по той же тропинке, в платье, какого я еще никогда не носил, темно-сером, золотым шитьем. Когда я очнулся, видение исчезло. Самое же странное, что восемь лет спустя, в платье, которое привиделось мне и которое я надел, не преднамеренно, а случайно, я ехал по той же дороге, чтобы еще раз навестить Фредерику. Чтобы не означали подобные видения, на странный призрак в эти первые минуты разлуки несколько успокоил меня. Смягчилась боль от того, что я навсегда покидаю прекрасный Эльзас и все, что мне там встретилось. Вырвавшись из горести расставания, я поехал дальше уже в лучшем и более мирном настроении. Приехав в Мангейм, я, горя от нетерпения, Тот ринулся в зал древностей, о котором был много наслышан. Зал древностей в Мангейме. В то время коллекция древностей в Мангейме была наиболее полным собранием слепков с античных статуй, имевшимся в Германии. Об этом собрании писали Винкельман, Лессинг, а позднее и Шиллер. Еще в лейпсиге читая Винкельмана и Лессинга, у нас толковали об этих выдающихся произведениях искусства. Но видеть их мне не доводилось, ибо кроме лакоона Отца и Фавна с Кастаньетами, в Академии других слепков не было. Эзер же, если и говорил при случае об этих статуях, то обыкновению довольно загадочно». «Да и как прикажете внушать неофиту понятия о вершинах искусства?» Директор Фершафель оказал мне любезный прием. Фершафель, 1710-1793 годы жизни. Известный скульптор и архитектор, директор зала древности, построенного по его проекту. Один из его помощников пошел со мною и отперев зал оставил меня наедине с моими чувствами и мыслями. Охваченный бурей впечатлений, я стоял в просторном четырехугольном зале из-за огромной своей высоты, казавшимся почти кубическим. Яркий свет падал в него из окон, расположенных высоко под самым карнизом. Великолепнейшие древние статуи были расставлены не только вдоль стен, но и посредине зала. Целый лес статуи через которую надо было пробираться, великое сборище идеальных созданий, со всех сторон тебя обступавших. Все эти замечательные фигуры можно было освещать наивыгоднейшим образом, сдвигая и раздвигая занавеси. К тому же они были подвижны на своих постаментах и, подчиняясь твоей воле, вращались и поворачивались. Выдержав минуту-другую, первое впечатление от этой всепокоряющей толпы Я обратился к статуям, которые все более меня привлекали. Кто станет отрицать, что Аполлон Бельведерский пропорциональностью своей гигантской фигуры, стройностью телосложения, свободным движением и победоносным взглядом прежде других одерживает победу над нашими чувствами? Затем я подошел к Лаакаону с сыновьями, которого здесь впервые увидел. По мере сил я постарался припомнить, все противоречивые мнения о нем, и сыскать собственную точку зрения. Но меня все время отвлекало то одно, то другое. Я долго простоял перед умирающим гладиатором, но самые блаженные минуты пережил возле группы Кастера и Полукса, этих бесценных, хотя и проблематических останков древних времен. Гёте называет эту группу проблематической, так как считал, что она составлена из двух самостоятельных статуй. Эту точку зрения разделяла его друг художник Мейер. Также полагают и современные искусствоведы. Я еще не знал, что невозможно тотчас отдать себе отчет в том, что так радостно воспринял твой взор. Я принуждал себя размышлять, и пусть мне не удавалось прийти к какой-либо ясности все же чувствовал, что каждый из этой великой толпы постижим, каждая деталь естественна и значительна. Мое внимание в первую очередь приковалось к Лакаону. И пресловутый вопрос, почему он не кричит, я решил для себя следующим образом. Он и не может кричать. Действия и движения всех трех фигур уяснились мне из самой, Концепции группы. Напряженно, необычная и в то же время высоко правдивая поза центральной фигуры обусловлена двумя причинами. он тщится сбросить с себя змей. Но в это же самое мгновение его тело прянуло назад от нестерпимой боли укуса. Чтобы смягчить эту боль, он невольно втягивает низ живота, и крик становится невозможным. Далее я решил, что младшего сына еще не укусила змея. И чего только я еще не надумал, стараясь объяснить себе силу художественного воздействия прославленной группы. Все это я изложил в письме к Эзеру, но он не обратил особого внимания на мою трактовку и в своем ответе лишь в общих чертах поощрил мое рвение. Но я все равно в течение многих лет радостно сберегал эту мысль, покуда она не воссоединилась, наконец, со всем моим опытом и моими убеждениями. Об этом я и высказался позднее в Пропилее. Насмотревшись столь многих великих произведений классического искусства, я вкусил еще и первую радость знакомства с античным сочеством Мне попался в слепок с капители ротонды, и не стану отрицать, что вид этих огромных и в то же время изящных окантовых листьев несколько поколебал мою веру в северное зодчество. Ротонда, римский пантеон, храм всех богов, ныне католический собор Санта Мария де ла Ротонда. Созерцание великих творений, сужденное мне в юности и оказывавшее на меня влияние в течение всей моей жизни, на первых порах почти никаких последствий для меня не имело. Сколь охотно начал бы я книгу с этого описания, вместо того, чтобы заключать ее таковым. Но не успели закрыться за мной двери дивного зала, как я ощутил потребность вновь вернуться к себе. Постарался отбросить увиденное, как нечто враждебное тогдашним моим представлениям. И в круг этих образов вернулся, лишь проделав долгий окольный путь. И все же... Бесценная, неспешная плодотворность впечатлений, которые мы вбираем в себя, без дробящей их на части критики. Высшее это счастье даруется юноше только тогда, когда он, не критикуя, не исследуя и ничего не расчленяя, позволяет совершенному и прекрасному на себя воздействовать.